Глава шестая. Древлепуща. Фродо внезапно проснулся от стука. За окном было еще темно. В дверях стоял Мэри со свечой в руке. «Привет», — сказал ему Фродо. «Ты чего шумишь?» «Как чего?» — возмутился Мэри. «Вставать пора. Полпятого. На улице туман, как по заказу. Поднимайся. Сэм уже завтрак готовит. Пипин и тот встал. Я пошел пони седлать». «А ты, разбуди Фетти, должен же он нас хоть проводить!» Благодаря неуемной энергии Мэри в шесть собрались выходить. Фредегар зевал во все горло. Хоббиты даже с крыльца спускались, стараясь не шуметь. Впереди Мэри ввел навьюченного пони. Тропинка, ныряя в заросли, огибала дом и за дами выводила в поле. Туман оседал на деревьях. Светок капало, листья блестели, а трава стала совсем седой от росы. В утренней тишине все звуки казались близкими. Вот на соседнем хуторе хлопнула дверь, вот куры завозились на насесте и принялись негромко клохтать. В стоили на краю огорода их ждали верховые пони. Крепкие, невысокие лошадки, неторопливые, но выносливые, как мулы. Теперь уже верхом... Они вступили в туман. Идущий впереди словно пробивал в нем коридор для остальных. Но за спиной последнего туман снова смыкался, и было в этом что-то зловещее. Только через час медленный, в полной тишине езды, впереди выступил заплот. Поверху серебрилась росная полоса. — Как же мы тут пролезем? — озабоченно спросил Фредегар. — Со мной не пропадешь не останавливаясь, сказал Мэри. Он уверенно свернул вдоль ограды влево, обогнул небольшой овражек и остановился перед неширокой траншеей, наклонно уходящей под землю. Стенки, выложенные кирпичом, вскоре смыкались наверху, образуя тоннель. Хоббиты спешились и взяли пони под устцы Фетти прокашлялся. — До свидания, Фродо, — промолвил он. Мне все равно ваш выбор не по душе. Ну, теперь чего уж говорить. Удачи вам и сегодня, и каждый день. Хотел бы я, чтобы древлепуще оказалась самым серьезным нашим препятствием, — сказал Фродо. Ладно, скажи Гэндальфу, пусть догоняет нас по западной дороге. Мы скоро выйдем на нее, и уж останавливаться не будем. Они распрощались и один за другим скрылись в тумане. Темнота и сырость окружили их. Но вскоре путь преградили ворота, запертые тяжелым железным засовом. Мэри открыл створки, пропустил друзей и закрыл снова. Громко лязгнув, сработал замок. Звук показался хоббитом зловещим. — Вот мы и покинули шир, — сказал Мэри. — Теперь над нами древлепуща. — Они много чего говорят, — Как думаешь, правда это? спросил у него Пиппин. Есть, правда, но больше пустое болтают, помолчав, ответил Мэри. Гоблины там всякие, волки и тому подобное. Этого здесь нет. Ничего этого я не видел и ни во что такое не верю. А лес, конечно, непростой. Все тут живое. Куда живее, чем у нас в шире. Деревья всегда на страже, и чужих не любят. Идешь, а они с тебя глаз не спускают. Обычно этим и кончается. Ну, может, шишку на голову уронит. Корень могут подставить, там, веткой цапнуть. Это днем. А ночью, понятно, другое дело. Ночью им лучше не попадаться. Хотя сам я ночью далеко от заплота не ходил. Но своими глазами видел. Деревья разговаривают. Не то те кости перемывают, не то про свое что, А то вот еще ветра нет, а ветки так и плещутся. Говорят, они и ходить могут. Мне рассказывали, давно это было, однажды деревья на заплот напали. Пришли и рассадили себя, прямо вдоль него. Да так, чтобы внутрь заглядывать можно было. Пришлось тогда много срубить и охранную полосу выжечь. Больше не нападали, но, сам понимаешь, отношения с ними маленько испортились. — Ну а кроме деревьев, — спросил Пиппин, — разное там живет. неохотно отозвался Мэри. Особенно в глубине и на той стороне. Не был я там, точно не знаю. Тропинок-то в лесу много. Кто-то их прокладывает. Хотя, похоже, на месте и они не стоят. Бродят по лесу. Не спрашивай, как они это делают. Здесь от выхода из тоннеля широкая тропа на плеш плешь ведет. А дальше на северо-восток. Как раз куда нам надо. она наверное, на месте. Хоббиты выбрались из тоннеля... И действительно обнаружили хорошую тропу, ведущую к опушке. Но под кронами первых же деревьев она словно сквозь землю провалилась. Позади ярдах вста ста темнела стена заплота, а впереди сплошная чаща. Там теснились деревья всех видов и размеров. Толстые и тонкие, прямые и кривые, гладкие и суковатые, покрытые лишайниками и какими-то скользкими бородавками. Они обступали незваных гостей, со всех сторон. Тут через два шага забудешь, в какой стороне заплот, проворчал Фрода, глядя на жизнерадостного Мэри. Еще не хватало заблудиться. Они пробирались между деревьями, и пони, нервно подрагивая шкурой и осторожно переступая через вылезающие отовсюду корни, покорно шли в поводу. Подлеска не было. С первых же шагов начался подъем, а деревья росли чем дальше, тем все гуще и гуще. Стояла удивительная тишина, не шевелился ни единый лист, только изредка громко капало с ветвей. Очень скоро путникам стало казаться, что настороженные, неодобрительные, пожалуй, даже враждебные взгляды устремлены на них со всех сторон. Ощущение становилось все сильнее, и хоббиты невольно начали озираться по сторонам. У Пипина сдали нервы. Ай! зарал он вдруг. -Эй! Я же не трогаю никого! И трогать не буду! Только пройти и дайте! ⁇ Все вздрогнули и прислушались. Но крик бессильно замер, не породив ни эха, ни отклика а лес, казалось, встал вокруг еще плотнее. «Я бы не шумел на твоем месте», — недовольно проговорил Мэри. «Вреда от этого больше, чем пользы». Фродо гадал про себя, надо ли было тащить друзей через этот подозрительный лес. Мэри все вертел головой, пытаясь отыскать тропу. Пиппин не утерпел. «Быстро же ты управился. Полчаса и прошло от всего, а куда идти уже неизвестно». Он собирался еще побурчать, но тут Мэри облегченно воскликнул: Значит, деревья и правда двигаются. Вот она, плешь поленая, А тропа теперь в стране идет. Впереди быстро светлело. Неожиданно деревья кончились, открылась широкая прогалина, и хоббиты с облегчением увидели над головой синее небо. Пробираясь в чаще, они не заметили наступление утра и теперь радовались солнцу, озарявшему вершины. Лес стоял по краям, прогаленной стеной. Но впереди было совершенно ровное место, без единого даже пня, поросшее разнотравьем. Здесь покачивались печальный болеголов и тмин, ронял опушенные семена кипрей и буйствовали крапива с чертополохом. Нельзя сказать, чтобы место было особенно веселым, но хоббитам после мрачной чащи оно показалось прелестным садом. На другой стороне прогалины отчетливо виднелась тропа. Она просматривалась ярдов на 200 вперед и только потом исчезала за деревьями. Хоббиты снова верхами бодро направились по ней. Подъем, теперь малозаметный, все еще продолжался, зато ничто не мешало двигаться. И путники начали подумывать, не сжалился ли над ними лес, не надоело ли ему пугать их. Однако вскоре воздух опять потяжелел. Становилось душно. Темная лесная воля заставила сутулиться, а звук копыт в тишине больно отдавался в ушах. Фродо пришло в голову запеть, взбодрить остальных, но ничего, кроме бормотания, у него не получилось. Он упрямо выговаривал. «Бродяги в сумрачных краях, не вечно мгла, отриньте страх, еще отступит мрак лесной». Откроет солнце облик свой, и будет свет, и в свой черед придет закат, придет восход, леса исчезнут навсегда. Последнее слово совсем уж жалко кануло в тишину. Вязкий воздух глотал звуки, простой разговор требовал усилий. Прямо позади них обломился и с шумом рухнул на дорогу здоровенный сук. Деревья, казалось, подобрались поближе». «Не хотят они исчезать, а в песнях и вовсе не понимают», — с трудом пошутил Мэри, скрывая беспокойство. «Потерпи уж. Вот выберемся отсюда, устроим им концерт». Никто не ответил ему. Фродо вяло перебирал мысли, стараясь угадать, какая из них не понравилась деревьям. В какой-то момент он чуть не предложил повернуть назад, если это было возможно. И тут, наконец, что-то изменилось» подъем прекратился, деревья снова раздвинулись, а впереди зазеленела вершина холма, похожая на лысую голову. Тропа вела туда. Хоббиты поторопили пони, им не терпелось выбраться из-под сводов леса. У подножия холма тропа опять потерялась в траве. Здесь сходство с лысиной, обрамленной остатками кудрей, стало еще заметнее. Хоббиты поднялись на макушку, И огляделись. Все тонуло в солнечном сиянии, но даль была скрыта осенней дымкой. Внизу, в лесных чащах, туман таился кое-где, а к югу скапливался плотной завесой над глубоким оврагом. «Там Ивлинг течет», — показал на туман Мэри. «Она, спокойно спускается и проходит по самой середине древлепуще, А уж потом в Брендидуин впадает». «Вот куда нам не надо», — «Иблинка — это самое сердце леса, и сердце злое. От него здесь все и идет. Все посмотрели туда, куда показывал Мерри, но за туманами, скрывавшими южную часть леса, трудно было разглядеть что-нибудь. На западе уже не видать было ни Заплота, ни Брендидуина. На севере, куда они вглядывались с особой надеждой, не было заметно ничего похожего на западную дорогу, Они оказались словно на острове, окруженном со всех сторон бескрайним зеленым морем. Сходство усиливалось обрывистым юго-восточным склоном холма, словно вздымавшимся из зеленой пучины. Хоббиты уселись на бровке и пообедали, поглядывая на леса окрест. Когда день перевалил за середину, глазастый Пиппин различал на горизонте линию упокоищ, древних курганов, расположенных по ту сторону Древлепущи. Это приободрило путешественников. Приятно было увидеть, что у лесного моря есть берега, хотя идти туда они вовсе не собирались. Об упокоящах ходили еще более зловещие легенды, чем о самой Древлепуще. Наконец, снова тронулись в путь. Тропинка, которая привела их сюда, нашлась с северной стороны, но вела себя неправильно, все время норовя забрать вправо, Когда начался заметный спуск, стало очевидно, что никуда, кроме Ивлинки, она привести не может. Делать было нечего, и после недолгих споров путники решили бросить ее и идти на север. До дороги, хоть и невидимой за лесом, вряд ли могло оказаться больше 15 миль. Опять же, земля в той стороне была поровнее и посуше, деревья росли потоньше, а темные сосны и ели уступали место более приятным дубам и ясеням, среди которых попадались, правда, и какие-то местные, неведомые породы. Поначалу выбор казался хорош. Двигались быстро, но на очередной прогалине заметили, что чересчур забирают на восток. Потом над головами снова сомкнулись древесные своды, причем как раз там, где деревья издали казались потоньше и росли не так густо под ногами стали попадаться глубокие рытвины, похожие на борозды, оставленные гигантскими колесами. На них буйно разрослась ежевика. Постепенно борозды становились шире, лежали они поперек пути, и приходилось тратить время на спуски и подъемы, мучая и без того усталых пони. Каждый раз на дне очередной уже не рытвины, а лощины, оказывалось, что сплошные заросли не дают идти влево, но зато оставляют проход вправо. Выбираясь наверх, хоббиты замечали, что деревья с каждым разом становятся темнее и гуще, и снова путь направо и вниз неизменно оказывался легче, чем налево и вверх. Через пару часов направление потеряли окончательно. Ясно было только, что на север они не идут уже давно. Их явно уводили прочь, и оставалось идти, куда велели в самое сердце Древлепущи. Полдень давно миновал, когда ползком, а где и кувырком, они спустились в очередной, какой по счету, овраг, самый широкий и глубокий из попавшихся за день. Края его нависали над головой так высоко, что с пони и думать нечего было выбраться наверх. Оставалось идти по дну. Земля пружинила под ногами, кое-где становилась топкой, Из склонов били родники, и появился ручей, а местность продолжала быстро понижаться. Ручей становился все шустрее, сумрачный овраг все глубже, а небо уже давно закрыли сплошные кроны деревьев. Ковыляя вдоль ручья, хоббиты неожиданно вынырнули из полумрака. Впереди, словно из арки, лился солнечный свет. Только выбравшись на чистое место, они сообразили, что впали вместе с ручьем через устье большущего оврага в долину реки. За неширокой полосой тростника и осоки виднелся ее противоположный берег, почти такой же крутой. Мягкое осеннее солнечное сияние разливалось в теплом дремотном воздухе укромного речного русла. Коричневая вода, Лениво извивалась в берегах, заросших древними ивами, Накрытая ивами, Перегороженная упавшими ивовыми стволами, Усыпанная мириадами опавших ивовых листьев. Их собратья неторопливо порхали вокруг, Кружась в теплом легком ветерке, веявшем вдоль реки. Шуршала осока. Чуть поскрипывали ивовые сучья. «Уф, наконец-то понятно, где мы!» — с облегчением воскликнул Мэри. «Совсем не там, куда собирались. Это же Ивленка. Подождите, я посмотрю, что там впереди». С этими словами он скрылся в высокой траве, но скоро вернулся и радостно сообщил, что земля там вовсе не топкая, и по берегу вполне можно идти. «Там даже вроде тропа есть», — говорил он. «Если по ней пойти, может, удастся выбраться из пущи с восточной стороны». «Сомневаюсь» скептически протянул Пиппин. «Она ведь может нас и в болото завести, да там и бросить». «Кто, по-твоему, проложил ее? И зачем?» «Вряд ли о нас заботились». «Я с этим лесом подозрительным стал. Даже начинаю верить всяким байкам. Ты думаешь, нам удастся на восток пройти?» «Ничего я не думаю», — огрызнулся Мэри. я ведь не знаю, в каком течении Ивленки мы оказались. Тем более, откуда мне знать, кто тут ходит? другого пути нет». Действительно, выбора не было. Выстроившись цепочкой, хоббиты двинулись за Мерри. Над головами качался сочный тростник, но тропа и вправду оказалась вполне подходящей. Она легко огибала озерки, заводи и болотца, оставаясь сухой и твердой. Часто ее пересекали ручейки, спешащие вывленку из леса, но везде в таких местах аккуратно лежали рядом бревнышки или охапки хвороста. Скоро хоббиты упарились. Солнце стояло высоко, а воздух звенел от огромного количества мух с некоторых пор появившихся над маленьким караваном. Когда наконец большие серые ветви затенили тропу, хоббиты начали клевать носами. Каждый шаг давался с трудом. Хотя вроде бы ничто не мешало идти, наваливалась сонливость. Она словно выползала из травы под ногами, Окутывала плечи, смежала глаза. Фродо почувствовал, как тяжелеет голова и клонится вниз подбородок. Прямо перед ним Пиппин споткнулся и упал на четвереньки. Фродо остановился. «Нехорошо это!» — словно сквозь вату услышал он голос Мэри. «Надо отдохнуть. Шагу больше ступить не могу». Вон там, под ивами, прохладнее, и мух поменьше. Фродо очень не понравилось, как говорил Мэри, глухим голосом, заплетающимся языком. Идем дальше!» — крикнул он. «Не время сейчас дрем... дремать. Сначала из лесу выберемся. Но его, похоже, не услышали». Рядом стоял Сэм, зевая во все горло и сонно помаргивая. Фродо и сам внезапно почувствовал, что дальше идти не в силах. В голове поплыло, тишина стояла звенящая, даже мухи перестали жужжать. Только на пределе слуха ощущался тихий, ровный шум. Скоро в нем стал угадываться, словно бы шепот, испускаемый ветвями над головой. Фрода с трудом взглянул вверх. Над ним нависла огромная, древняя, вся седая Ива. Корявые ее ветви тянулись тысячами узких заскорузлых ладоней. Узловатый перекрученный ствол избороздили глубокие трещины и дупла. Сучья странно шевелились без причины. Мерцание и блики в листве ослепили Фрода, ноги его подкосились, и он упал у подножия дерева. Мэри и Пиппин едва дотащились до ствола и привалились к нему спинами. Дерево поскрипывало, края трещин чуть заметно подрагивали, а когда Хоббиты взглянули на серо-желтую тучу листвы над головой, им послышалось отдаленное пение. Глаза закрылись сами собой, и тогда пение стало слышней. Казалось, можно было даже разобрать какие-то прохладные слова. Там было про сон, про воду. Чары казались необоримы, и друзья уснули у подножия огромной серой ивы. Фрода из последних сил боролся со сном. Ему удалось даже встать на ноги, да и то лишь благодаря появившемуся вдруг непреодолимому стремлению добраться до воды. «Подожди меня, Сэм», — непослушными губами пробормотал он, — «я на минутку. Ноги ополосну». Не в силах стряхнуть с себя сонную одурь, он сделал несколько шагов туда, где жуткие корявые корни ивы впились в реку. Пристроившись на одном из них, Фродо опустил горящие ступни в прохладную коричневую воду и внезапно заснул, успев привалиться плечом к стволу. Сэм сел, потесал в потылице и отчаянно зевнул. Было как-то не по себе. День проходит, а тут этот внезапный сон... — Солнышко-то как припекает, — проворчал он под нос. «Не нравится мне эта Ива. Ишь, послушать его. Спать, дескать, надо. Как бы не так!» Он заставил себя встать и побрел взглянуть на пони. Оказалось, что две лошадки убрели далеко по тропинке. Он поймал их и только подвел к остальным, как странные звуки заставили его насторожиться. Сначала он услышал плеск, словно что-то тяжелое упало в воду, а потом, с другой стороны, будто щеколда упала на двери». Он кинулся к берегу и вовремя. Спящий Фродо лежал по грудь в воде, а огромный древесный корень давил ему на плечи, пытаясь утопить. Сэм схватил хозяина за куртку и с трудом выволок на берег. Фродо сразу очнулся, закашлялся и начал отплевываться. Видно, все таки хлебнул воды. — Знаешь, Сэм, — простонал он, — проклятое дерево чуть не утопило меня. Я чувствовал... — Сделать ничего не мог. Этот корень сначала подталкивал, а потом просто спихнул меня в воду. — Да задремали вы просто, сударь, вот и сверзились, — бормотал Сэм. — Не надо было на бережку спать пристраиваться. — А с остальными что? — спросил Фродо, уже окончательно приходя в себя. — Интересно, что им приснилось? Они обошли вокруг ствола, И тут Сэм понял, что за щелчок насторожил его. Пипин исчез. Щель, возле которой он лежал, сомкнулась так, что не осталось и следа. От Мэри торчали из ствола одни ноги. Туловище скрывалось внутри глубокой трещины, и края ее смыкались на глазах. Несколько секунд Фродо с Сэмом оцепенела, глядели на эту невероятную картину, а потом бросились колотить по стволу в том месте, где скрылся Пиппин. Они пинали дерево, бились о него, пытаясь развести края щели, схватившей Мэри, но все было напрасно. «Ужасно!» — в отчаянии закричал Фродо. «Зачем мы только пошли в этот триклятый лес?» Он изо всех сил пнул ствол Ивы. Едва заметная дрожь пробежала по ветвям. Листья встрепенулись и залопотали, но теперь в их шелесте слышалась издевка. «А топора у нас с собой нету?» — спросил Сэм. «Есть у меня маленький, для хвороста!» — отозвался Фродо. «Да что с него толку?» «О, погодите-ка!» — воскликнул Сэм, зацепившись за слово «хворост». «Может, огнем его попробовать?» «А Пипином мы не изжарим?» — засомневался Фродо. «Для начала попугаем эту уродину!» — свирепо сказал Сэм. — А если не отдаст, я его свалю, хоть бы мне зубами ствол грызть пришлось. Он сбегал к пони и вернулся с двумя трутницами и топориком. Быстро набрав сухой травы и мелкого хвороста, они сложили у ствола костер. Стоило Сэму высечь искру, как сухая трава тут же занялась, огонь и дым рванулись вверх, затрещали сучья, пламя лизнуло серую кору ивы. Дерево вздрогнуло, Листья над головами хоббитов встрепенулись и, казалось, злобно зашипели. Изнутри дерева донеслись сдавленные голоса Мэри и Пиппина. «Уберите огонь! Уберите!» — кричал Мэри. «Он же сейчас пополам меня перекусит! Сам говорит!» «Кто?» — закричал Фродо. «Кто говорит?» «Уберите! Уберите!» — стонал Мэри. Ветви дерева начали яростно раскачиваться. Зашумели и кроны соседних деревьев, словно костерок хоббитов оказался камнем, брошенным в тихую воду. По всему лесу пошли гулять волны недовольного, угрожающего ропота. Сам быстро раскидал и затоптал костер, а Фродо, не помня себя от отчаяния, с криком «Помогите!» бросился по тропе. Поднявшийся ветер зашумел в кронах ив, голос Фрода тонул в сплошном шелесте — И вдруг издали донесся ответ, заставивший Фрода замереть на месте. Звук пришел из-за спины, из глубины леса. Фрода крутанулся на пятках и прислушался. Сомнений не было. Там раздавался голос, глубокий, веселый голос, беззаботно напевающий какую-то чепуху. «День, день, славный день, солнце разбудило». «Брень, брень, серебрень, бор разберегила. Том Томбом, славный том, томбом бодила!» С надеждой и страхом Фрода с Сэмом вслушивались в непонятные слова и вскоре уже легко различали то, о чем пел неизвестный. «Прыг, скок, ляс, лесок, рощится старушка, Здесь порхает ветерок и свистит печушка». Там дом под холмом, ну-ка, это кто там? Озирается кругом, может, ждет кого-то. Это жёнышка моя, это дочка речки, Дожидается меня, стоя на крылечке. Старый том спешит домой, он припас для милой, Звуки песни озорной, до да букетик лилий. Слышит песню дочь речная, светит ярче яхонта, Золотая, золотая, золотая ягодка — Ива старая корга, корни прочь с дороги. Тон торопится домой вечер на пороге, Том несется со всех ног к милой и чудесной прыг скок лес-лесок, поднимая песней. Хоббиты зачарованно слушали. Ветер стих, листья на неподвижных ветвях безжизненно обвисли. Снова зазвенела песня, а потом из тростника на тропинку вышел, приплясывая и подпрыгивая... Человек? Да, ростом он был сверзилу, и шуму от него было не меньше. Голову незнакомца покрывала старая шляпа с высокой тульей и заткнутым за ленту голубым пером. Большими ногами в желтых башмаках он крепко топал по земле, продираясь сквозь тростник, как корова к водопою — На голубую выленившую куртку падала длинная курчавая борода, глаза были ярко-синие, а лицо красное, и все в морщинах, как печеное яблоко. В руках он держал огромный лист кувшинки, в нем, словно в глубокой тарелке, плавала охапка белых водяных лилий. «Спасите — Спасите! — закричали в один голос Фрода с Сэмом, бросаясь к нему. — Эй вы, тише там! — крикнул незнакомец, протягивая вперед поднятую ладонь. Хоббиты встали, словно на стену налетели. «Это что за беготня? Стойте, не дрожите! Вы откуда, малышня, и куда спешите? Я Том Бомбадил, живо отвечайте! Кто и что здесь натворил? Лили не сломайте!» «Наших друзей дерево поймало!» — выпалил Фродо. «Мастер Мэри дуплом заглотила, вторил ему Сэм. «Что?» — воскликнул Том Бомбадил, смешно подпрыгивая. Безобразит старая Ива только и всего-то. Есть управа на нее песенка найдется. Ах ты старая, ты серая корга. Проморожу все нутро, если не уймется. Корни вылезут наверх, песенку заслышав. Ветер песней приманю, сдует листья светок. Надо же, старая Ива. Осторожно пристроив лилии на траву, Том в припрыжку подскочил к дереву. Из ствола виднелись уже только ступни Мэри. Бомбадил приник к небольшому дуплу и принялся напевать что-то низким голосом. Слов хоббиты не разобрали, но Мэри неожиданно задрыгал ногами. Том отпрянул от ствола, отломил длинную ветку и хлестнул дерево. — Ну-ка быстро отпустить, больше не пытаться, Твое дело воду пить, да землей питаться. Что тебя за колдовство нынче разбудило? Спать немедля, таково слова бомбадило. Он поймал Мэри за ноги и единым махом выдернул его из расщелины. Тут же раздался протяжный скрип, распахнулась другая щель, и оттуда вылетел Пиппин, словно ему дали пинка. С громким деревянным стуком обе трещины схлопнулись, Ива встряхнулась от корней до вершины и затихла. «Спасибо вам!» — хором сказали хоббиты. Бомбадил расхохотался. «Ха-ха-ха! Ну, мои малыши!» — сказал он, наклоняясь и заглядывая им в лица. «Пойдемте-ка домой. Стол накрыт, там желтый мед, сливки, хлеб и масло». «Златиника ждет-пождет, за столом поговорим, время не жалея. Ну-ка, марш за мной, но, ну, чур, отставать не смейте!» Подняв лилии, он сделал приглашающий жест и, по-прежнему, приплясывая и громко распевая всякую чепуху, пустился по тропинке. Хоббиты, счастливые и ошеломленные, бросились было догонять своего чудного спасителя, но сразу отстали». Том уже скрылся из глаз, и только песенка его слышалась впереди. И не медлите, друзья, мчитесь, словно ветер. Том отправится домой, и огонь засветит. Скоро солнышко зайдет, слышите, герои. Тьма ночная упадет, двери вам открою. Том шагает впереди и поет красиво. Не страшитесь темноты. И старуху Иву. Корни ветви чепуха В окнах свет сияет. Прык-скок-ляс-лесок Кто же это знает? Пару раз долетело звонкая Эгегей, и наступила тишина. Солнце село. Хоббитом припомнился В этот миг и мягкий закат Над брендидуином, Зажигающиеся светлячки окон В мирной и уютной скочке. Здесь, в лесу, все было иначе. Вокруг стремительно темнело, деревья угрюмо нависли над тропой, белый туман, клубясь, всплыл над рекой и перелился через заросли тростника к корням и нижним сучьям. Уже трудно было различать тропу, к тому же хоббиты очень устали. Ноги едва волоклись. Что-то шуршало и перебегало в кустах по сторонам тропинки, а вверху, в кронах деревьев, хоббитам чудились какие-то мерзкие рожи, злобно следящие за ними. Они брели словно в кошмарном сне, не чая проснуться, а лес вокруг терял реальность, колебался, изыбился, угрожая, заманивая, исходя злыми чарами. Еще несколько шагов, и они остановились бы, но тут начался подъем, невидимая вода в реке неподалеку обрела голос, лес неожиданно кончился, а вместе с ним отступил и туман. По краю обширной поляны или луговины, взблескивая под звездами, бежала все та же Ивлинка, но веселая и чистая, совсем не похожая на ту дремотную коричневую ленту, какой хоббиты увидели ее впервые. Траву, похоже, недавно косили, тропа снова была хорошо видна, к тому же по краям появилось подобие низкой ограды из камней. Хоббиты поднимались на холм, а впереди — вот радость-то — Сияли теплым желтым светом окошки большого дома. Дверь распахнулась, широкая полоса света легла на дорожку, и хоббиты, и пони прибавили шагу, ночные страхи отступили, та же усталость поубавилась, а навстречу веселым водопадом неслась скороговорка-бомбадила. Вот и дом, славный дом, заходи, ребята, пони-хоббиты, мы всех видеть страшно рады. Начинаем торжество, запеваем хором. Неожиданно его поддержал еще один голос. Сначала хоббитам показалось, что зазвенела весенняя капель, перелившаяся в звуки серебряных струй, льющихся на заре. Утро, мира, в первозданных холмах. А голос радостный и юный пел. Начинаем нашу песню, подпевайте хором О тумане, что скользит по лесным озерам, Солнце, звездах и луне, облаках и ветре, О серебряном луче и зеленой ветви, О ветвях на глади вод, синеве глубинной, Старом томе бомбадили и его любимой. И под эту песню хоббиты ступили на порог погрузившись в золотистое сияние, разом отбросившее прочь ночную мглу.